Глава 26. До Маракеша мы добирались почти 13 часов. Жуткая была поездка. У Атифа, когда он впервые сел за руль после ограбления, дрожали руки. Он расплакался. Я держала его за плечо, пока он не успокоился. Потом закурил, он завёл мотор, и мы поехали. Около часа мы тряслись по бугристым песчаным дорогам. Но камни колёса нашего джипа коснулись твёрдого покрытия. Радости на жине было предела, ещё и потому, что по пути не было ни одного блокпоста. Когда мы покатили на север в Тазинакхт, я спросил у Атифа, не намерен ли он сообщить о грабеже в полицию. Только хуже будет. В Марокко не так много бродячих грабителей. Хотя меня предупреждали, чтобы я держался подальше от просёлочных дорог. Допустим, я сообщу в полицию. Допустим, этих бандитов поймают. И что потом? Они отсидят год в тюрьме, потом выйдут и придут за мной. Неоправданный риск. Я чувствую себя очень виноватой за то, что вынудила вас поехать той дорогой. Не вините себя. Я несколько раз ночевала в той деревне. И на меня никто никогда не нападал. Нам просто не повезло. Зато нам повезло в Тежинахте. Да, там стоял полицейский блокпост, но мы миновали его за считанные минуты. Полицейские проверили наши документы, осмотрели пустой багажник, задали несколько вопросов и пропустили. Потом мы 4 часа ехали по пустыне. Остановились только раз, чтобы залить в бак одну канистру бензина, выпили немного воды, доели остатки питы. Я забежала за заброшенный дом справить нужду. Мы оба остро осознавали, что у нас вообще нет денег. И нам просто необходимо к ночи добраться до Маракеша. У блокпоста перед Уарзазатом, когда молодой полицейский принялся засыпать меня вопросами, Атифу пришлось рассказать свою жалостливую байку о том, что у меня не всё в порядке с головой. Но полицейский всё равно продолжал обращаться ко мне. Я сидела неподвижно и тупо смотрела вперёд, молясь про себя, чтобы он поскорее отстал. Видя, что я никак не реагирую, полицейский чуть разгорячелся, пока Атиф не объяснил ему, что я глухонемая. он всё показывал на свои уши. Явно подозревая что-то неладное, полицейский подозвал своего коллегу постарше и объяснил ему ситуацию, показывая на мою паранджу. Он давал понять, что хочет увидеть моё лицо. Офицер постарше, на вид ему было 50 с хвостиком, подошёл к нам и вступил в разговор с Атифом. Не знаю, что уж он ему сказал, но полицейский поверил и жестом показал своему коллеге, что нет нужды продолжать допрос. Взмахом руки он велел нам проезжать. Когда мы отъехали от блокпоста, я заметил, что Атив крепко сжимает руль, пытаясь побороть приступ паники. "Чуть не попались", промолвил я. Он согласно кивнул несколько раз и сказал, что если повезёт, до Маракеша полицейских кордонов мы не встретим. В Уарзазате, когда мы котели по авеню Мухаммеда V, Я внимательно смотрела по сторонам, питая тщетную надежду, что пол каким-то чудом вдруг где-то материализуется. А Атифу чувствовалось было больно находиться здесь всё то время, что мы ехали по центральному проспекту. Он сосредоточенно смотрел на дорогу. Мне отчаянно хотелось найти своего пропавшего мужа, а он столь же отчаянно мечтал о том, чтобы не наткнуться взглядом на женщину, которая разбила ему сердце, сбежав в Урзазат к зажиточному пекарю. Картовые из нас так или иначе терзает наше любовное прошлое и настоящее. Впереди сложный участок пути, сообщил Атив. Вы боитесь высоты. И часом позже я по-настоящему познала страх высоты, ибо мы поднялись почти на 6000 футов, около 2 км, и ехали по однополосной дороге с крутыми спусками и подъёмами. прижимаясь к отвесной стене атласских от гор примерно через каждые 100 ярдов, около 100 метров, слепой поворот, за которым таились разные препятствия, идущий навстречу грузовик, пастух погоняющий стадо из двух десятков коз, молодой безбашенный мараканец на мотоцикле, который едва не врезался в нас и выкрикивая оскорбления, умчался за другой крутой поворот. Эта дорога через горный перевал Тизятиша поистине внушала ужас. Одно неверное движение, и улетишь в пропасть. Со своего пассажирского кресла я видел головокружительно глубокое ущелье, край которого находился буквально в шаге от наших колёс. Не было ни стенки, ни дорожного ограждения, ничего, что могло бы помешать падению. "Зимой, когда снег здесь вообще жутко", сказала Атиф. В разгар лета эта дорога тоже была сродни русским горкам. Каждый новый поворот испытание для водителя. нужный вираж преодолеть и избежать возможного столкновения. Даже на самых опасных участках ходивший не выпускал из орта сигарету, да ещё напевал себе под нос. Слушая его гудение и звучавшее всё громче напряжение, я вдруг вспомнила одну поездку с отцом. Мне тогда было 15 лет. Мы ехали из Чикаго в Миниаполис, и на автостраде нас застигла снежная буря. Несмотря на то, что видимость была нулевая, отец продолжал вести машину со скоростью 60 миль в час, около 96 км/ч, вся дорогу мурлыча себе под нос: "Умчи меня на луну, не слабо, да". Игнорируя мольбы мамы сбавить ход, отец не лихачил, напротив, был крайне осмотрителен и осторожен за рулём. По этой дороге он ездил два раза в месяц, и она каждый раз изматывала его донельзя, признался он мне. Каждую неделю здесь случается как минимум одна страшная авария, сообщил Атиф. Но мы не станем жертвами трагедии этой недели, иншалла. Однако трагедия с нами чуть не произошла. Мы проезжали через одно горное селение, и какой-то мальчишка лет 7, гоняя мяч, выскочил на дорогу прямо перед нами. А Атиф нажал на тормоза, и нас понесло к обрыву, на краю которого примостилась деревня. Я закричала, закрыла лицо руками. Адифу каким-то чудом удалось остановить автомобиль за секунду до того, как наши передние колёса нырнули бы с обвеса. Мальчишка убежал, напуганный тем, что чуть сам не попал под машину, и нас не угробил. Мы по его вине едва не рухнули вниз, в лежащую внизу долину с высотой не менее 1000 футов, около 300 м. В салоне воцарилась звенящая тишина. Артёв как всегда в состоянии стресса крепко стиснул руль, пытаясь успокоиться. Потом закурил, сделал несколько глубоких затяжек. Он дал задний ход, и мы двинулись дальше. Вот это и была авария недели, проговорил он. Дорога пошла вниз и становилась менее опасной. Угроза гибели в случае аварии миновала. Мы ехали по более ровной местности, где не было столь крутых отвесов. Вечерела. Мы залили в бак последнюю канистру бензина. До ели хлеб. Где ваш ювелир? спросила я. Сначала мы заедем на سوق, навестим моего знакомого торговца. Он ждёт, что я привезу товары, будет разочарован, когда увидит, что в машине пусто. Но он, возможно, кое-кого знает. В котором часу мы доберёмся до Марракеша, если будем ехать как сейчас? К 8, если не будет блокпостов. На приезде в город нас ждал один блокпост, перед которым скопилось огромное количество машин, вереницы растянувшихся на четверть километра. Почти 40 минут мы ползли к началу очереди. "Они не только вас ищут", объяснила Ати, перед тем как к нам подошли полицейские. "Множество террористы". Но затор образовался столь плотный, что полицейские, бегло просмотрев наши документы, тут же дали нам отмашку. Марракеш. Я ожидала нечто историческое. Не была готова к тому, что увижу современные жилые кварталы, торговые центры с большими международными универмагами, отели мировых фирм, запруженные транспортом улицы. Вся экономика города откровенно ориентирована на туристов. Мы припарковались возле знаменитого сука, представляющего собой огромную открытую площадь. Где-то в кланателеземи пугали посетителей своими ползучими гадами, среди людей бегали без присмотра обезьяны, стоял несчастный верблюд, на которого люди взбирались, чтобы сфотографироваться. Мужчины приставали ко всем иностранцам, которые шли в одиночку. Гиды предлагали провести эксклюзивную экскурсию по саку. Я увидела своего соотечественника, американца лет под 50, в отглаженном деловом костюме, очень чопорного. Он шёл с женой, одетой в голубые брюки и рубашку того же цвета. Дорогу ему преграждал какой-то человек, от которого ему не удавалось отвязаться. "Оставь меня в покое, чёрт возьми", рявкнул американец. Его жена сердито посмотрела на меня, когда я, укутанная в желобый паранджу, проходила мимо. Видимо, не жаловала она наряд восточных женщин. Ободря стороной все сувенирные лавки и магазинчики, торгующие коврами, резными кожаными изделиями, Мы прошли по какому-то проходу и оказались на базаре внутри базара. Здесь были мужчины в костюмах, пожилые господа в безукоризненно чистых джелабах. Здесь располагались почтенные заведения, торгующие золотом. Здесь витал дух старинных респектабельных денег Маракеша, отгородившихся от блёня дешевой торговой арены, которые показывали приезжим с запада. Атив привёл нас в оптовый магазин, где молодой парень лет 30 в чёрной трикотажной рубашке и чёрных тренировочных штанах с логотипом Armani, в очках Versace и с множеством блестящих побрякушек на запястьях, в том числе с большими часами Breitling, поприветствовал его небрежным кивком. В одной руке он держал мобильный телефон, ещё один сотовый лежал перед ним на столе, на котором я также увидела калькулятор, пачку Marlboro и зажигалку на вид из чистого золота. Парень смерил меня подозрительным взглядом, и ткнув пальцем в мою сторону, спросил у Атифа, зачем я явилась в его магазин. Во всяком случае, я так интерпретировала его слова, поскольку Атиф начал излагать, а я слишком часто слышала эту его сказку и почти наизусть выучила то, как она звучит по-арабски, печальную историю несчастной женщины в Парандже. Потом его голос изменился, стал жалобным, и я поняла по его жестам и грустному голосу, Что он рассказывает об ограблении, объясняя, почему он приехал с пустыми руками. Парень закурил, демонстративно не предложив сигареты Атифу и выпустил дым в лицо моему другу. Мне очень не понравилось его заносчивость. Как смеет это расфуфыренное ничтожество помыкать Атифом? Почему борьба за выживание, которую ведёт честный человек, воспринимается как слабость? Можно было лишь догадываться, как этот хмырь ведёт себя с женщинами. Относится к ним с презрением, как к вещам. Хотя сам, должно быть, на эту шерсть мечталось, в постели ни на что не способен. Мне очень хотелось скинуть апельсину и отчитать его по первое число за жестокость. Но я знала, что тем самым подпишу себе приговор. И потому сидела и молча слушала, как он поносит Атифа. Ганза Ганзов от отхмырь махнул рукой, прогоняя Атифа словно муху, и сказал, чтобы он покинул его магазин. А Атиф, казалось, был сломлен. Имел вид побитой собаки. В его глазах стояли слёзы. Я последовал за ним, но потом обернулась и посмотрела прямо на парня. Он встретил мой осуждающий взгляд сквозь сетку паранжи, выражающий ему презрение. Крикнул мне что-то по-арабски. Я продолжала смотреть на него. Он показал на дверь, очевидно говоря, чтобы я проваливала. Я продолжала смотреть на него. Он нервничал, что-то забормотал, гася сигарету и закуривая новую, потом снова рявкнул, требуя, чтобы я ушла, но всё в его в голосе и движении выдавало беспокойство. Я продолжала смотреть на него. Он взял свой телефон и отошёл в другой конец помещения, пытаясь сосредоточиться на переписке по электронной почте. Я продолжал смотреть на него. Явно напуганный, он повернулся ко мне спиной, и я вскинул руку, тыча в его сторону указательным пальцем, словно это орудие обвинения. Он стоял, не зная, что делать, потом поступил так, как поступают все нахалы, когда им дают отпор. Повернулся и выскочил в заднюю дверь. Я вышла на улицу. Оти с красными глазами стоял у магазина и курил. Что он вам сказал, спросила я. Он сказал, что я idiot распорядил себя ограбить, из-за меня он остался без товара. И ему плевать, если я на следующей неделе привезу ему полную машину новых изделий. Он также сказал, что в качестве извинения мне придётся заплатить ему 5000 дирхамов, если я хочу, чтобы он снова начал вести со мной дела. Вам не нужно больше иметь с ним никаких дел. Но с ним и с его отцом я работаю уже 5 лет. Других контактов у меня в Мароккоша нет. Я уверена, вы сумеете найти кого-то получше, такого партнёра, который не ведёт себя как избалованный мальчишка. Но он был надёжный партнёр. И наверняка торговался за каждый дирхам. Ну да. Он не самый приятный человек, но никаких но Поспрашивайте здесь и найдёте другого торговца, который с радостью согласится покупать изделия ваших клиентов и будет относиться к вам с уважением, которого вы безусловно заслуживаете. Атиф поразмыслил с минуту и показал на небольшой магазинчик на противоположной стороне переулка. Вон ювелирная лавка. Сменил тему разговора. Атифу пришлось пойти к ювелиру вместе со мной, ибо я опасалась снять паранжой и вызвать к себе нежелательный интерес. Нас встретил дюжий мужчина с грубыми манерами. Атиф объяснил, что я хочу продать. Ювелир протянул своими сестыми ладонями, я опустила в неё два кольца. Он взял лупу и подарил моим украшениям, наверное, секунд 10 своего внимания, потом объявил по арабский цену Атифу. Тот, наклонившись, прошептал мне на ухо: 5000 дирхамов. Я протянула руку ладони вверх. Ювелир вернул кольца, и мы ушли. Рядом находилась ещё одна ювелирная лавка. Её хозяин, мужчина лет 60, властнящий в коричневом костюме с такими же коричневыми зубами, оказался более вежливым, но и он принял меня за дурочку. Когда я тихо шепнул мне на ухо предложенную сумму 10.000 дирхамов, полагая, он уведомил ювелира, что я всё же немного слышу, и я покачал головой. Хозяин лавки тотчас же повысил цену до 15.000. Я снова покачала головой. И он сказал 20.000 окончательная цена. Как и в первый раз, я протянула руку за своими украшениями. Надев кольца и кевком попрощались и мы ушли. Мы устала в надевать отчаяние. Я опасалась, что мне придётся отдать свои украшения за бесценок. Но потом мой взгляд упал на магазинчик более высокого класса в углу переулка, где мы теперь стояли. Над входом весёлая вывеска: "Обужольей". Готовясь к поездке, я прочитала где-то, что в Марокко есть небольшая еврейская диаспора. Так вот, рядом с вывеской "Ювелир Абу" красовалась выложенная из розцами Звезда Давида. В окне я рассмотрела мозаичный декор, прилавок из красного дерева и большой солидный стол, за которым элегантный мужчина лет 65 взвешивал на маленьких весах бриллианты. Когда я вошла, мужчина встал. строгий костюм в тонкую полоску с двубортным пиджаком, отглаженная голубая сорочка, чёрный галстук. Патетически доброе лицо на но очках с двухфокусными стёклами. Я заметила в фотографии, на которых он помоложе, был запечатлён перед ювелирным магазином на 48-ой улице. Он стоял прямо под табличкой с её названием. Ювелир обратился ко мне по-арабски, и я решила рискнуть. Конечно, я подвергала себя огромнейшей опасности, но При удачном исходе могла получить за своё украшение неплохие деньги. Я скинула аранжу. При виде белой женщины ювелир опешил. "Полагаю, судя по фотографии, вы говорите по-английски", произнесла я. "Говорю, мадам". Он жестом предложил мне сесть, а тип в стойку в углу нервничал от того, что я открыла лицо. Я повернулась к нему и сказала, что он, если хочет, может выйти на улицу покурить. А тип с радостью согласился и, поклонившись ювелиру, вышел. Как только дверь за ним закрылась, ювелир вручил мне свою визитку и смой лаббу. "И вы, не как доработали в Нью-Йорке", уточнила я. "Я прожил там 15 лет. Я и сейчас владею долей в нью-йоркском магазине и раз в год езжу туда". "Что заставило вас вернуться в Марокко?" семья, ответил он, чуть закатив глаза, а потом пристально посмотрел на меня, и я поняла, что последует. Простите мой вопрос, мадам, но не может так быть, что я уже видел ваше лицо. Возможно, осторожно произнесла я, тщательно подбирая слова. Это имеет значение? Ювелирs минуту поразмыслил. Позвольте предложить вам чаю. Вы очень любезны, но я предпочла бы сразу перейти к делу. Не могли бы вы опустить жалюзи на окне на то время, пока мы будем обсуждать условия сделки? Я видела, что он задумался. Я чувствовала, что он решает для себя, стоит ли рисковать, связываясь со мной. Я также заметила, что он поглядывает на мои кольца с большим бриллиантом и обручальное с вкраплениями из мелких бриллиантов на левой руке. Как вам будет угодно, Мадам. Ювелир встал, прошёл к двери и повернул табличку той стороной, где, полагаю, было написано закрыто. Потом опустил жалюзи на двери и окна, одновременно включив несколько ламп. Затем снова сел напротив меня. Чем могу служить, мадам? Я сняла оба кольца и положила их перед ним. Мне нужно продать эти вещи и по хорошей цене. Мой муж купил мне эти кольца в Тифани на углу 5-й авеню и 57-й улицы, добавил с улыбкой ювелир. Совершенно верно. Кольцо невесты платиновое, бриллиант 1,1 карата. И поскольку компьютер я вижу у вас есть, вы можете спокойно свериться с прейскурантом на сайте Tiffany. Я и сама недавно сверяла, когда переоформляла на него страховку. Кольцо с большим бриллиантом стоит 13.000 долларов. Обручальное в стиле Атуаль из платины с семью бриллиантами весом 0,75 карата. Стоимость по прейскуранту, полагаю, 4.000 долларов на 57-ой улице. Переби он меня, потрясающе. Это моя профессия. А вот ваша осведомлённость меня поражает. Вы тоже имеете отношение к ювелирному делу? Вообще-то я бухгалтер. Пауза. Ювелир сложил вместе кончики пальцев, потом сказал: "Да. Я читал где-то об этом". И так вся карта раскрыта. Он точно знал, кто я такая, но всё равно собирался иметь со мной дело. Во всяком случае, я на это надеялась. "Вы позволите посмотреть кольца?" спросил ювелир. "Разумеется". Следующие 10 минут он внимательно рассматривал кольца через лупу, взвесил оба на весах, подошёл к компьютеру, открыл сайт Tiffany, потом, извинившись, взял свой мобильный телефон и несколько минут с кем-то говорил приглушённым голосом. О, боже, в полицию звонит. На словно прочитав мои мысли, ювелир ободряюще мне улыбнулся. Повесив трубку, он объяснил, что прежде чем назвать цену Ему нужно было посоветоваться со своим деловым партнёром. Итак, это действительно бриллианты в платье от Тифани. И в США их розничная стоимость в совокупности составляет 17.000 долларов, но мы в Маракеше. И, как вы понимаете, здесь такой суммы за них я предложить вам не могу. Сколько же вы предлагаете? 45.000 дирхамов. 70.000 исключено. 50.000 Это почти 6000 долларов. Если бы я обратилась к кому-то из ювелиров в районе сороковых улиц, мне дали бы за них не меньше 12.000. Новые в Маракеше 52.500. Вы я знаю, в ближайшие дни продадите эти кольца как минимум за 100.000 дирхамов. 65.000. 60. И это моё последнее слово. Продано, сказала я, протягивая ему руку. "Бу, пожал я её", я чуть заметно поклонился. "Я видел, что он глаз не сводит с часов на моём запястье. Винтажный Rolex Explorer 1960-х", спросил он. "1965 года выпуска. Часы принадлежали моему покойному отцу. Мне их недавно оценили в 15.000 долларов". "Можно взглянуть?" спросил ювелир. Я сняла часы и дала ему Месье Абу внимательно осмотрел их, потом объяснил, что он должен вскрыть корпус и проверить работу механизма. Ловко сняв крышку, он под лупой внимательно рассмотрел механизм. Потом по компьютеру уточнил рыночную стоимость часов, извинившись снова, с кем-то поговорил по телефону тихим голосом. Положив трубку, произнёс: "Могу предложить самое большее 50.000 дирхамов". 80 исключено 60. Я уверена, что у вас на примете уже есть богатый клиент, который мечтает о таких часах и готов заплатить вам за них не меньше 130.000. 65, 70.000, сказала я и добавила: "И это моё последнее слово". Теперь ювелир протянул мне руку. "Договорились, мадам. А теперь я настаиваю, чтобы вы выпили со мной чаю". Я согласно кивнула. Мессия Бу поднялся и открыв дверь в помещение, что находилось в глубине магазина, отдал какое-то распоряжение. Пока мы ждали, когда нам принесут чай, он спросил, нужна ли мне ещё какая помощь. Мне нужно добраться до Касабланки, но незаметно. У вас есть документы, удостоверяющие личность? Человек, который меня привёз, он дал мне на время чужое удостоверение. И поскольку я была в Парандже, ясно. Ну почему не попросить этого человека отвезти вас в Касабланку? Не хочу и дальше его впутывать в свои проблемы. Мисси я бу забрабанял пальцами по прилавку, раздумывая: "Пожалуй, я смогу вам помочь". Молодой человек лет 25, на вид усердный, тоже в костюме с двубортным пиджаком принёс чай. Он не мог удивился, увидев белую женщину, ту самую в джелабе, перед которой на столе лежала паранджа. Мессиябу по-арабски что-то ему объяснил, они перебросились ещё парой слов. Чай был налит, мы подняли бокалы. За ваше благополучное возвращение домой, провозгласил Мессиябу. Позвольте узнать, как вы планируете покинуть Марокко? Мне нужен новый паспорт. Полагаю, у вас нет знакомых, специализирующихся в этой сфере деятельности. Мне очень не хотелось обращаться к Бен Хасану. Прося былобнолся сочувственно нас сожалением. Я с радостью поручу своему помощнику Махмуду доставить вас в Касабланку. Он повезёт вас в одном из моих Мерседесов, и вы с комфортом доберётесь до большого города. Так что, если цена в 3000 дирхамов вас устроит, с любым сдешним таксистом я уверена, мне удастся сторговаться на половину того, что просите вы. Не спорю, мадам, но в моём Мерседесе сидя на заднем сиденье, как богатая женщина, имеющая собственного водителя, вы спокойно проскочите через любые блокпосты, что могут встречаться вам сегодня вечером с обычным водителем. Хорошо, согласна. 3.000. Нам, конечно, придётся поговорить с вашим водителем. Может, он доверит вам то чужое удостоверение ещё на день два? Да, без него никак. Однако Прежде чем перейти к другим делам, не могли бы вы показать мне 130.000 дирхамов? Вы уж простите моё нетерпение, но мне нужно извиняться. Бизнес есть бизнес. Ваши кольца и ролекс останутся здесь перед вами, пока я буду брать из сейфа оговорённую сумму. Миссия обукрылся в соседней комнате, но Махмуд остался, не сводя глаз с товара и наблюдая за входом. Я спросил его, говорит ли он по-французски. Махмуд кивнул. Долго отсюда ехать до Касабланки? Какой район вам нужен? Гатье. Я знаю, где это, хороший район. В это время суток доедем за 2 1/2 часа. Туда есть одна дорога шоссе. Она почти всё время идёт прямо. Вернулся Миябу. Он принёс несколько толстых пачек банкнот в банковских упаковках и положил деньги передо мной. Я внимательно пересчитала купюры, разделив их на две части. Одна стопка убрала в карман джелабы. Потом спросила Мисиабу, не позволит ли он мне поговорить с Атифом в его магазине. "Без проблем", ответил он. "Позвать его, да". "Атиф очень хорошее имя. Вам известно, что оно означает на арабском?" Я покачала головой, сострадающей. Махмуд открыл двери и окликнул Атифа. Мисиабу спросил, нужно ли оставить нас наедине. Но Атиф взмахом руки дал понять, что это не обязательно. Я жестом предложила ему занять место за столом рядом со мной. Атиф смотрел на большую горку денег, что лежала перед ним. "Это вам", сказал я. В его лице отразилось ошеломление. "Нет, это очень много. Мы договаривались, что я доставлю вас в Марракеш за 2000 дирхамов. Да. И ещё я пообещала вам 12000 за украденный товар. Но теперь я решила, что вы заслужили поощрение. Здесь 100.000 дирхамов. А Атиф изумлённо посмотрел на меня. Но зачем? После того, как вы расплатитесь с клиентами на оставшиеся деньги, вместе с вашими сбережениями вы сможете купить дом и жениться на Хафезе. Молчание. А Атиф выпустил лицо в ладони. Вы очень добры. Через какое-то время произнёс он: Как я уже говорила, вы заслуживаете доброго отношения. Но Мисиябу положил ладонь Атифу на плечо и что-то шепнул ему по-арабски. Потом Атиф вдруг взял обе мои руки в свои и сказал: "Наконец-то мне повезло". На что я ответила: "И мне тоже". Я повернулась к Мисиябу. "Атифу нужен новый оптовик в Марракеше". Обратилась я к нему по-французски, чтобы Атиф тоже понимал, о чём мы говорим. который он мог бы продавать изделия, что привозят с юга, торговец, с которым он прежде вёл дела, отвратительный тип. Мисье Абус спросил у Атифа, как зовут того торговца. Услышав имя, он закатил глаза. "Притивный, глупый мальчишка", прокомментировал он. "Вы будете здесь завтра", наверное, ответила Атиф. "Мы вчера мало спали, а сегодня весь день были в пути. Где вы сегодня заночуете?" осведомился мисье Абус. Атиф пожал плечами. У нас здесь есть маленькая комнатка для гостей. Очень скромная, но чистая. Прошу вас, оставайтесь. Я буду очень рад. И вы окажете мне честь, если согласитесь поужинать со мной. В двух минутах ходьбы отсюда есть хороший ресторан. А завтра утром я познакомлю вас с несколькими торговцами. Всё это мы сможем обсудить за ужином. Хорошо? Атиф ответил ему своей фирменной застенчивой улыбкой. Хорошо. Я спросила у Атифа, не одолжит ли он мне документы с сестры ещё на несколько дней. Пообещала, что вышлю их ему по почте, если он даст свой адрес. Пожалуйста, оставьте документ у себя. Сестра была бы только счастлива, что её удостоверение послужило столь благой цели. Я глянула на запястье и только потом сообразила, что часов на руке больше нет. Всё, что оставалось у меня от отца. моё единственное наследство утрачено навсегда но я была уверена что отец будучи человеком который умел ценить жизнь во всех её проявлениях нужно исходить из обстоятельств часто говорил он мне согласился бы чтобы деньги вырученные мной за его единственную дорогую вещь попали в хорошие руки 11 минут 10 подскодал мисиабу значит в касабланке я буду ближе к полуночи Я взяла блокнот, что лежал на столе, на верхнем листочке написала адрес своей электронной почты и дала его Атифу. Здесь указано, как связаться со мной, произнесла я. Пришлите свои свадебные фотографии. Атиф встал и снова, взяв меня за руки, сказал: "Да хранит тебя Аллах". Улыбнувшись, я повторила его благословение. Спустя 10 минут, снова спрятавшись под паранжой, Я мчалась в Касабланку. Месье Абу вызвался проводить меня до Мерседеса, за рулём которого сидел Махмуд. Когда мы подошли к этому почтенному чёрному автомобилю, выпущенному в начале 80-х, как мне сказали, я дала Махмуду клочок бумаги, на котором Бен Хассан написал свой адрес. "Без проблем", кивнул Махмуд. "У нас есть GPS". Месье Абу вручил мне свою визитку, сообщив, что на обратной стороне записан номер его мобильного телефона. возникнут трудности, звоните, сказал он. С паспортом я помочь не могу, но если возникнут сложности, у меня есть некоторые связи. И, кстати, дорога до Касабланки за мой счёт. Вы очень добры. Считайте, что это мицва. Предписание заповеть в иудаизме, в обходе всякое доброе дело, похвальный поступок мицва, еврейская карма. Я рассмеялась. Никогда не думала, что услышу в Марракеше еврит. Жизнь полна сюрпризов. Да, это я уже поняла. Иметь всегда должна воздаваться мит свой. Во истину. Только редко так бывает. Теперь я взяла его за руки. Очень приятно иметь с вами дело, мон сьё. И с вами, мадам. С этими словами он открыл заднюю дверцу Мерседеса и проводил меня из своей жизни. Через 15 минут мы покинули Марракеш и неслись по автостраде, ведущей на север. С Махмудом мы договорились, что полиция, если нас остановит и начнёт допрашивать, он объяснит, что служит шофёром у моего отца, а я психически нездоровая и так далее и тому подобное. Но за 2 1/2 часа, что я ехала в Мерседесе, нас ни разу не остановили. Сидя сзади, наслаждаясь прохладой салона, которую обеспечивал кондиционер, я впала в некое оцепенение. На въезде в Касабланку нас ждал полицейский блокпост, на офицер заглянув в машину и увидев водителя в костюме и женщину в парандже, взмахом руки пропустил нас в город. Примерно в полночь мы затормозили перед многоквартирным жилым зданием, которое Бен Хасан называл своим домом. Я всучила Махмуду 2000 дирхамов, хотя он и выразил протест, говоря, что хозяин не разрешил ему брать с меня денег, и попросил, чтобы он подождал меня сейчас. Если в течение часа я не выйду, Возвращайтесь в Марокко. Но если до этого времени вы мне понадобитесь, я подожду. Дело в том, что если у меня не будет фальшивого паспорта, которым я надеялась снабдить меня Бен Хасан, мне ничего не останется, как поставить на себе крест. Но если вдруг Бен Хасан решил провести ночь вне дома или обстоятельства сложатся не в мою пользу, я хотя бы попробую уговорить Махмуда отвезти меня в Танжер. А там придётся искать дельца чёрного рынка, чтобы с его помощью выбраться из страны. Я рассчитывала, что если помашу перед банхасаном 10.000 дирхамов, он добудет для меня необходимые документы и даже кутруд доставит меня на север к парому, отплывающему в Испанию. Я вылезла из Мерседеса и торчала у подъезда, пока на улицу не вышла молодая пара. Прятям, как дверь за ними закрылась, я проскользнула в подъезд и по крутой лестнице бегом поднялась на пятый этаж. где находилась квартира Бен Хасана. Позвонила в дверь. Меня никто не открыл. Позвонила ещё раз, никакой реакции. Я нажала на кнопку звонка и не отнимала палец целую минуту. И дверь вдруг открылась. Бен Хасан в просторном халате с пятнами пота имел такой вид, будто я подняла его с постели. Казалось, он пришёл в замешательство, увидев перед собой женщину в парадже. Я открыла лицо. В его чертах отразилось потрясение. Но он быстро принял невозмутимый вид. Хм. К нам заскочила женщина, объявленная в розыск. Протиснувшись мимо него в квартиру, я сказала: "Мне необходимо принять душ, и ещё мне нужен паспорт".